Глава 16. «Издеваемся, да?» — мрачно уточнила я, глядя на них обоих. «Казалось бы, нет, ну серьезно. Когда к девушке приходят двое мужчин, то ждешь чего-то сверхпрекрасного, прекрасного, архиромантичного и немного щекочущего нервы. Ну, еще, конечно, хочется тех бабочек в животе, о которых пишут в книгах и рассказывают в театральных пьесах». Я, конечно, как зельевар со стажем, знаю, что если у вас в животе появилось что-то, кроме пищи, напитков и естественной переваривающей среды, то вы сожрали что-то не то. И надо очень серьезно пересмотреть свой рацион. Тут же мы даже вышли в садик недалеко от кошачьего переулка. Очаровательное местечко, где сидят парочки и гуляют мамы с детьми. Делать тут предложение, наверное, самое то. Едвига. «Ты так смотришь, словно мы тебе предложили в одиночку построить пять башен храма Ловкорукова», — заметил Линнес. «Или мы настолько ошиблись в твоих симпатиях?» «Разве похоже на предложение «ты нравишься нам обоим, поэтому выбор за тобой», — искренне возмутилась я. «А что тебя не устраивает?» — искренне удивился Илмар. «Мало поклонников? Или нужно было кому-то закинуть тебя на плечо и утащить в храм?» Я поджала губы. В романтических сказках обычно так и поступают брутальные красавцы, которые не дают своей возлюбленной сомневаться. Только вот жизнь — это немного другое. Если бы меня попытались утащить куда-то без моего согласия, то все равно настал бы момент, когда в голову незадачливого утаскивателя прилетит тяжелый предмет, а потом и заявление в управление. Мне надо подумать. Наконец-то произнесла я и встала с миленькой сиреневой скамеечки. Надо, кстати, взять такую же себе в лавку. То есть заказать, ибо воображение тут же подкинуло, как я тащу скамейку из сада, а за мной бегут представители закона. Согласитесь, после того, как тебя уводили в тюрьму за подозрение в покушении на королевскую семью, кража скамьи будет уж совсем ни о чем. Я прошла мимо парней. Линас явно хотел пойти за мной, но Илмар перехватил его руку и покачал головой. Мол, пусть побудет одна так лучше. Я уже хотела была обидеться, но передумала. И правда, в голове сейчас бардак, будто вышли все домовые и решили устроить большой праздник. Вечер выдался прохладным, но при этом зябка не было. Прекрасная пара суток, если бы не попытка хоть как-то разобраться в собственных чувствах. «Златовласая, почему все так сложно?» Я шла, сложив руки на груди, смотрела на людей, которые уже заполняли места в уютных тавернах и кафе, чтобы обсудить прошедший день и встретиться с близкими. «Кто же мне нравится больше? С кем я вижу свою жизнь до самой смерти? От кого хочу детей?» Почему-то от этих мыслей стало хуже, чем от вида поддельного черного рыцаря, который собирался сделать со мной очень нехорошие вещи. Я остановилась на мостике, глядя на спокойные воды реки, что текли по всей Ридзине. Что я чувствую? Тишина. Появилась мысль попросить пани Василину еще раз разложить карты, но тут же отмахнулась. Не хватало еще всю жизнь пытаться упорядочить погаданием. Шумно выдохнув, я пошла дальше. Нет, определенно нужно сегодня нагуляться так, чтобы потом сразу отключиться, только голова коснется подушки. Итак, Линас. Между нами искры мелькают давно. Он мне действительно нравится, но временами ведет себя как сущий мальчишка. Конечно, все мы не идеальны, но характер у него еще тот, вспыльчивый. Хотя он маг огня, это неудивительно. Зато с руками. Работящий, держит свое дело. Илмар, спокойный, уравновешенный, практичный, на работе пропадает только, но... Как ты пропадать не будешь, если должен беречь покои вверенных тебе граждан? Получалось сложно, очень сложно. Оба парня имеют свои неоспоримые плюсы и минусы, с которыми можно смириться. В конце концов, оба готовы смириться со мной, а это уже говорит о многом. Эх, была бы рядом мама, может быть, подсказала бы что-то. Но ведь жить с ними мне, поэтому перекладывать на кого-то решение очень глупо. Обычно такое ничем хорошим не заканчивается. Поэтому хочешь или нет, а надо как-то барахтаться в этом всем самостоятельно. Никто тебя не сделает счастливым, если ты не приложишь к этому усилий сам. Чем дальше я шла, тем яснее понимала, что зря мы не проходим в школе, Вот такие вот, назовем их, человеческие отношения. Мы знаем, из чего состоят вода и воздух, а вот как думает тот, кто тебе нравится, нет. А ведь если бы все перед тем, как заключить брак, хорошенько обо всем думали, то, глядишь, и семьи были бы крепче. Подняв голову, я увидела поблескивающую в свете магических фонарей крышу храма Златовласой. Умельцы сделали храм столицы очень светлым и изящным, Очень уж хотели угодить богине, которую так любили. Может, карты мне и не помогут, пробормотала я. А вот богиня могла бы и посоветовать. Поэтому, больше не раздумывая, я решительно направилась по дорожке, выложенной разноцветной плиткой. Надеюсь, тот, кто немного выше людей, и видит лучше. Я задумчиво постояла некоторое время возле входа, не решаясь войти. Почему-то казалось, что совершенно неправильно отвлекать богиню по таким пустякам. Но ведь все люди — дети богов, не так ли? Так почему бы тогда не обратиться за советом? Мимо меня прошли две юные девушки, смущенные хихикой и о чем-то перешептываясь, сомневаясь, что обе думают про учебу или работу. Дело, скорее всего, сердечное. Ну, очень сердечное. Поэтому, отбросив все сомнения, я вошла внутрь. Несмотря на вечернее время, в храме золотовласой и каким-то удивительным образом все равно светло. То ли дело в магии, которой окутано здание от фундамента до крыши, то ли во внутреннем сиянии, которым буквально пропитано тут всё. Я взяла у входа цветок, который непременно надо возложить на алтарь из радужного камня, и подошла к нему. Поначалу не получалось обратиться к богине даже мысленно. В голове царила какая-то каша. Даже Бунжик такую делает лучше. Сейчас он учит Лусика кулинарным премудростям. Очень надеюсь, что они не перепортят весь запас круп. Вырезанная из янтаря статуэтка и мягко переливалась солнечным светом. В глазах были доброта и участие. Словно богиня говорила «Расскажи мне все. Я хочу знать, что тебя беспокоит». Я шумно выдохнула и мысленно попросила совета. «Как сделать правильный выбор?» «Возможно, есть еще какое-то решение, которого я не вижу в упор. Или же наоборот, нужно отказать обоим, потому что моя судьба не определена». Аккуратно положив цветок к изящным янтарным ногам богини, я только тихо выдохнула. «Надеюсь, все будет хорошо, и я получу хоть какой-то намек на то, как быть дальше». «Что вы так печальны, панна Торба?» — Донесся из-за спины смутно знакомый голос. Нахмурившись, я повернула голову и увидела слева стоит высокий симпатичный молодой мужчина. Слишком белая кожа, черные безумно шелковые волосы стянутые в высокий хвост. Одеться иголочки. Есть ощущение, что при каждом движении будет слышен голос золотых монет, которые восторженно звенят от цены этого наряда. Я нахмурилась, пытаясь понять, кто передо мной, но память упорно не хотела идти навстречу. Знакомая же физиономия. Мужчина немного снисходительно улыбнулся. В его глазах мелькнули красные искорки. Я невольно вздрогнула и сделала шаг назад. Пан Вада Тайс. Тот самый, который был вместе с головой Вилксов. Странный тип, от взгляда которого голова шла кругом. Кстати, что он тут делает? Пан Вада Тайс только притворно вздохнул. Ну, что же это такое? Вроде бы и хорош всем и пригож, а прекрасные панны шарахаются. Видимо, прав был батюшка, когда говорил, что не будет мне семейного счастья, если только какая-то гармоничная и благословенная всеми богами пара не согласится взять меня к себе, образовав свенскую семью. Я шарахусь не от вашей внешности, а от воспоминаний, сказала я. Знаете ли, обстоятельства, при которых мы познакомились, совершенно не располагают к счастливым вздохам. Он хмыкнул. Что ж, могу вас понять и должен сказать, что вы очень неплохо справились. Принц Интерс теперь устроил такую ревизию по всем направлениям, что только пыль столбом. Но он умолк, а я напряглась. Когда с тобой, говорит сотрудник одной из служб короля, с которым лучше не связываться, это все таки еще та задачка. Я вам искренне благодарен. Ведь теперь к вопросу Бялтов будет привлечено внимание. Знаете ли, Мои предки вам аплодировали бы стоя». «Вада Тайса и Бялты. Да, все же связь между ними явно крепка. Только вот почему первые не пытались что-то сделать, чтобы помочь Бялтам. Видимо, этот вопрос отразился у меня в глазах, потому что в улыбке Вада Тайса появилась какая-то горечь. Это слишком запутанная история, панна Торба. И, к сожалению, совсем не веселая. «Если коротко, таких, как я, считают практически нечистью, но нечистью слишком умной, поэтому терпят и стараются сотрудничать, но не больше». «Ну и дураки», — проворчала я. «Совершенно с вами согласен», — кивнул он, после чего бросил взгляд в сторону янтарной статуэтки златовласой. «Вы позволите?» «Да, конечно», — засуетилась я, отходя от алтаря. Он с благодарностью улыбнулся. Перед тем, как выйти из храма, я некоторое время смотрела на склоненного пана Вада Тайса и думала, зачем он тут? Тоже пришел просить о любви? Или же по семейным вопросам? А, неважно, это его личное дело. Взяв ленточку с благословением, я вышла из храма. Жёлтый шелк так и льнул к запястью, придавая уверенности, что все будет хорошо. Как ни странно, но мое настроение улучшилось. Словно интуиция подсказывала, что все обязательно будет хорошо. Уж если бялты смогут найти свое счастье, то я тем более. К тому же тут и далеко отправляться не надо. Счастье ходит под самым носом. Смотрит и ждет, когда его возьмут на ручки. Ускорив шаг, я начала напивать веселую песенку про кота и нерадивую ведьму, которая не умела колдовать, но очень хотела любви. Кажется, сам того не предполагая, пан Вада Тайс подсказал мне, как дальше строить свою жизнь. И это чудесно. Подпрыгнув совсем, как девчонка, я побежала в сторону чудом не закрывшейся кондитерской лавки. Нет, определенно мое решение стоит торта. Большого, с клубникой и сливками. Мы празднуем. И пусть фигура подождет. Рада выглядела просто восхитительно. Белый цвет шел ей не меньше красного. Кажется, она тоже серьезно об этом задумалась, когда смотрела на себя в зеркало. Ух, только замри, пропыхтела я, пытаясь прикрепить к волосам веточки с красными ягодами. Получилось очень симпатично и свежо. Рада не пожелала надевать фату. Скривилась только мол, ведьма такое не носят. К тому же, она не невинная дева, поэтому данный атрибут будет... Несколько неуместен. «Буквально чувствую камни, летящие в мой огород», — заметила я. «Это не камни», — хмыкнула Рада. «Но даже если ты их таковыми считаешь, то просто собери и сделай красивую оградку. Ты же девушка хозяйственная». Спустя некоторое время Рада была готова. Пани Василина пристально осмотрела внучку и удовлетворенно кивнула. «Замечательно. Можем приступать к мероприятию». «Или священнодействию», — осторожно уточнила я. «С какой стороны подойти?» — философски ответила она. «Не каждое мероприятие — священнодействие, но каждое священнодействие — мероприятие». Поняв, что лучше не спорить, я только кивнула. Мы вышли из лавки, там уже собралась часть гостей, в основном наши постоянные клиенты, которые захотели присутствовать на празднике. «Панна, жойте, вы прекрасны!» — восхищенно произнес пан Случик, пришедший вместе с супругой и дочерью. «Спасибо», — улыбнулась Рада. Восхищения посыпались со всех сторон, ровно до того момента, когда послышался гул свадебного экипажа. Появившийся Айворос сорвал восхищенные вздохи женской половины гостей. «Еще бы! Он и так хорош собой!» а тут еще в черном торжественном мундире некроманта. Вместе с Радой они смотрелись просто невероятно. «Едвига!» — прошипел сидящий перед моими ногами Мурис. «Отставить сырость! Размажешь весь макияж!» «Да, ты прав», — согласилась я, и тыльной стороной ладони вытерла уголки глаз. «Это и правда было бы неприятно». Мурис, кстати, с бантом на шее тоже смотрится до да безобразия нарядно. Изначально он сопротивлялся, а потом понял, что лучше сдаться на милость стилиста в моем лице. Жених и невеста сели впереди. Гости тоже разошлись по своим местам в транспорте. Я же ухватила жужу, украшенную бусинками и ленточками, и, взяв Муриса на руки, взмыла вверх на метле. «Предпочитаю добираться по свежему воздуху. Погода сегодня такая». Просто дивно прекрасная. С высоты птичьего полёта не кажется шкатулкой с драгоценностями. Крыша домов, стены и улицы переливаются всеми цветами радуги. Что бы там ни говорили, а наша столица просто великолепна. «Добрый день, панна Торба!» — донеслось снизу. Я помахала стайки девчонок, которые забегали в нашу лавку. «Какая важная персона!» Смешно фыркнул Мурис. «Хорошо быть фамильяром такой ведьмы». «Признайся, ты считаешь, что наоборот, это я ведьма при таком фамильяре». «Ну, конечно». Когда я добралась, никого еще не было возле храма. Неудивительно, по воздуху передвигаться в разы быстрее. Опустившись, я покрутила головой в поисках парковки для метал. Отличная идея пришла кому-то в голову, Сделать огражденное местечко для ведьмовских штучек. Стоило только пристроить жужу, как появилось чувство, что кто-то стоит и смотрит мне в спину. На затылке у меня глаз нет, но, кажется, я уже догадываюсь, кто это может быть. Развернувшись, я увидела стоящих в нескольких шагах от меня Линоса и Илмара. Хорошо выглядят мерзавцы. Приятно смотреть со всех сторон. «Вы уже везде ходите парой?» — невинно поинтересовалась я. «Очень смешно», <свят> — проворчал Линас. «Вообще-то нет», — ответил Илмар, чуть усмехнувшись. «Но если ты захочешь». «Захочу». Он явно хотел что-то продолжить, но резко умолк, глядя на меня во все глаза. Линус тоже забыл о ворчании и уставился. «Что, прости?» Выдержав паузу, чтобы оба прониклись моментом, и легонько пнув Муриса, дабы не хихикал, Я ответила с самым невозмутимым выражением лица. «Вы мне задали вопрос и ждали ответа, так?» Судя по лицам обоих, Илмар и Линас начали подозревать нечто нехорошее, но еще не поняли, как с этим справиться. «Ждали», <свят> — кивнул Илмар и он настороженно на меня посмотрел. «Решение и выбор». «Вот я его и сделала», — хмыкнула я, проходя мимо обоих, так как увидела приближающийся экипаж Рады и Айвороса. «Я не хочу брать кого-то одного. Мне нужны оба». Поражённое молчание было ответом. Они явно такого не ожидали. «Едвига!» — рявкнул Линос. Я глянула на него через плечо. «Да». И хлопнула ресницами. «Я так хочу. Свенские семьи — это прекрасный формат отношений». «С чего ты взяла?» Напряженно спросил Илмар. Я с умным видом указала на небо. «Это совет моей златовласой. Кто я такая, чтобы оспаривать совет своей божественной покровительницы?» «Ну, это...» — начал был Элинос, и тут же умолк. «Это прекрасно», — заверила я. «И если мы поторопимся, то, во-первых, не пропустим церемонию Рады и моего брата, а, во-вторых, успеем заключить собственный брак. После чего бодро зашагала ко входу в храм. Мурис засеменил за мной. И «Идвига, думаешь, не слишком резко?» поинтересовался он. Я пожала плечами. «Я свой выбор сделала. Теперь ход за ними. Заодно и узнаю, пойдет ли кто-то из них за мной». Церемония была великолепной и настолько пропитанной торжественностью, что я все же утирала слезы украдкой. Впрочем, пани Василина тоже то и дело промакивала щеки вышитым платочком. Даже Мурис молчал, глядя во все глаза на происходящее. Когда жрица надела на голову жениха и невесты венки из ярких цветов и велела закрепить брачную клятву поцелуем, я затаила дыхание. Едва губы Айвора коснулись губ Рады, как из алтаря вырвался розовый луч, сияющий золотистыми искорками. Он обнял пару, и гости зааплодировали. Боги благословили этот союз. Значит, он будет крепким и счастливым. Мурис на моих руках шмыгнул носом. Стал тоже сентиментальным прохвост. В какой-то момент я поняла, что луч не иссякает, как это положено, а почему-то становится только сильнее. Миг розово золотое сияние окутало меня, а потом хлынуло дальше. Ой! выдохнул кто-то за моей спиной, «благословение богов на троих». Обернувшись, я увидела, что Линас и Илмар хоть и стоят поодаль друг от друга, но лучи безошибочно нашли их обоих, их и меня. «Не может быть», — прошептала я одними губами. «Сами боги», — пробормотал кто-то за спиной, кажется, пан Случик. «От него нельзя отказаться». Некоторое время ничего не происходило. Мне даже показалось, что руки, державшие Муриса, просто онемели. Так продолжалось ровно до той секунды, пока Илмор первым не шагнул ко мне. Лина словно очнулся и нагнал его. В итоге оба оказались по обе стороны от меня. Я невольно вцепилась в Муриса, будто он был единственным спасательным кругом. «Ты же этого сама хотела», — поехидничал внутренний голос. Теперь у тебя это все в наличии. Наверное, даже если б я и могла ответить, то кроме маловразумительного вразумительного мычания ничего бы не получилось. У вас тоже такое бывает, да? Тем временем к нам через толпу выдвинулась жрица. Остановилась в паре шагов, внимательно посмотрела на всех троих. На морщинистом лице появилась теплая улыбка. Ну что ж. «Значит, такая у вас судьба. Согласны ли вы стать семьей? Гости дружно ахнули. «Я бы и сама выдала какой-нибудь звук, только вот язык будто гулять по Ридзине». Взгляды лина и Илма морожгли огнем. Стало жарко. Захотелось отодвинуть кружевной воротничок, но тогда придется отпустить Муриса. Нет, ни за что. «Согласны». Словно во сне услышала я голос сначала одного, а потом и второго. Серые глаза жрицы смотрели прямо в мои, спрашивали без слов, ждали ответа. «Согласна», — наконец-то сипло выдохнула я. «Тогда алтарь ждет нас», — улыбнулась она. «Идите за мной». Рада и Айворос, растерянные, но явно совершенно не возражавшие, отошли в сторонку, держась за руки. Гости смотрели во все глаза, понимая, что это надо запомнить. «Боги благословляют такой необычный брак. Это просто невероятно». Сердце стучало, как сумасшедшее, в любой момент готовое выпрыгнуть из груди. Какое дурацкое сравнение, но иного подобрать почему-то не получается. Линас и Илмор уверенно подхватили меня под руки и также уверенно повели к алтарю. Оставалось только семенить на каблучках и делать, что говорят». Жрица задумчиво посмотрела на меня. «Панна, отпустите кота». «Нет», — я вцепилась в Муриса сильнее. «Он мне как сын. Он часть меня». «Перебарщиваешь», — пискнул Мурис. «Какая разница?» — философски отозвался Ленас. «На фоне этого союза мы согласны и на кота. К тому же он все равно будет жить с нами», — пожал плечами Илмар. «Кажется, я вляпалась». Серьезно так вляпалась. Однажды, впечатленные моими словами, Илмар и Линас переплюнули меня во всем. Жрица, видимо, поняла это, поэтому улыбнулась и кивнула. А потом она читала слова брачной речи, но я толком ничего не слышала. Это все невесты становятся безголовыми в такой момент, или я одна такая уникальная. Надо, наверное, что-то сказать, потому что илмар и Линас ожидающе смотрели на меня. «Или не надо?» «А, подскажите, что делать? Я просто первый раз замуж выхожу». «Поцелуйтесь», — зашипел Мурис. «Ядвига, ты вообще здесь?» «Как целоваться-то с двоими сразу?» Ах, во что я вляпалась?» — метались мысли. Первым не выдержал Илмар, сгреб меня и прижал к губам. По телу пронеслась молния. Вторым перехватил Линас и поцеловал так, что запылало все тело. «Объявляю вас семьей!» — прозвенел голос жрицы, и под куполом храма вспыхнул разноцветный дождь, тут же падая вниз. Восторженные выдохи гостей и смех детей тут же заполнили все пространство. К нам кинулись Рада и Айворас, а за ними — панна Василина. «С ума сойти!» — сказала последняя. Я бы и не подумала, что вы на такое способны». «Это не мы, это все Едвига», — заметил Линос. «Она не оставила нам выбора», — подтвердил Илмар. «Зато у меня теперь психологическая травма», — проворчал Мурис. «Казалось, еще немного, и целоваться полезут ко мне». «Ты против?» — прищурилась я. «У меня есть Матильда». «Ишь какой!» «Ну ладно, тоже верно. Сейчас немного придем в себя, и потом займемся кошачьим счастьем, потому что оно должно быть у всех. Ну а потом? Потом мы до Бялтов с людьми дойдем, потому что если мы сможем сделать что-то хорошее, что точно поможет остальным, то не стоит оставаться в стороне. Вот боги сегодня точно не остались, и я тоже буду делать все, что в моих силах» всегда. А вы, может быть, попробуем вместе? Конец книги. Текст читала Ольга Баринова.